На севере ли? Северный полюс. А почему магнитная стрелка крутится на поверхности Земли? Ведь если мы поднесем к ней какой-нибудь намагниченный предмет, то можем заставить ее повернуться, куда захотим. Значит, в отсутствии поблизости магнитов стрелкой распоряжается Земля, получается, что она – сама большой магнит – Отнюдь не все планеты, как это выяснили не так давно исследователи, представляют собой магниты. Скажем, на Венере приборы, доставленные на нее ракетой, магнетизма не нашли. А вот Земля магнитными свойствами обладает. Она взаимодействует с другими магнитами, к примеру, с компасной стрелкой, так же, как и любые два магнита у нас на столе. Как же влияют два магнита друг на друга. Давно было замечено, что северный полюс притягивается к южному, а одноименные полюса отталкиваются. Это можно легко проверить с помощью двух намагниченных стрелок или гвоздей. Не правда ли, похоже на взаимодействие электрических зарядов? Но если наша планета большой магнит, то синий северный конец компасной стрелки – должен был бы тянуться к южному полюсу Земли. И это верно. А северным его считают из-за соседства с одноименным географическим полюсом. С чем связан магнетизм Земли? Это непростой вопрос. По всей видимости, он определяется движением заряженных частиц, переносимых жидким веществом внутри планеты.